теплопроводностью». «А жарить на сковороде здесь можно?» — спросил Стормер, любивший бифштекс. Он захватил с собою банки с консервами. «Попробуем», — ответил Цандер. Он заставил Жака положить на сковородку кусок масла, поверх него консервированного мяса и поставить все это на электрическую плиту. Как только масло внизу подтаяло и начало превращаться в пар,